Глава пятнадцатая. Думали даже, что он собирается ограничить сенаторские и всаднические должности двухгодичным сроком и давать их только тем, кто уклоняется и избегает их. Примечание. Сенаторские должности, наместничество и командование. Всаднические прокуратуры. Щедрые дары Нерона он взыскал с помощью пятидесяти римских всадников, оставив владельцам лишь десятую часть. Даже если актеры или атлеты подарки свои продали, а деньги истратили и не могли выплатить, то проданные подарки отбирались у покупщиков. И напротив, своим друзьям и вольноотпущенникам он позволял за взятку или по прихоти делать что угодно, облагать налогом и освобождать от налога, казнить невинных и миловать виновных. Даже когда народ потребовал от него казни Галота и Тегеллина, он из всех клевретов Нерона не тронул лишь этих двух, самых зловредных, и вдобавок пожаловал Галота важной должностью, а за Тегеллина попрекнул народ жестокостью в своем эдикте. Примечание. По Диону Гальба объявил в эдикте, что пожалуй, и казнил бы Тегелина, если бы его об этом так не просили. Заступником Тегелина был Виньи.